Глава 28. Притормозив у ворот дачи, я тронула спутника за плечо. "Эй, проснитесь. Приехали". Русик мгновенно открыл глаза, и я отшатнулась. На меня смотрели огромные пустые зрачки без всяких признаков мысли. "Господи, он что, и правда умер?" Но тут Руслан моргнул и улыбнулся. "Я перевела дух. Где же ваш родственник?" Спросил парень. Сейчас, засуетилась я, открывая ворота. Сюда на второй этаж. Муля, да уйдите. Простите, у нас собаки, они немного не воспитаны, но они кусаются. Очень красивые мопсы, сказал Руслан и погладил мулю. Мне подняться на второй этаж? Да, давайте вас провожу. Лучше будет, если вы останетесь внизу. Голосом повелителя ответил он. Пришлось остаться в гостиной. В доме царила тишина. Ни Магды, ни Лизы, ни Кирюшки не было. На столе стояла грязная посуда, и валялись три пустых пакета из-под томатного сока. Дети пообедав, напрочь забыли про тарелки. Интересно, куда они подевались? Скорее всего, носятся по посёлку на великах, а безропотную Магду отправили пешком на станцию за мороженым. Вспомнив про купленные ролики, я сбегала в машину, вытащила коробку, отнесла её в комнату к Магде и положила на кровать Пристроев сверху записку: к самым хорошим детям Дед Мороз приходит и летом. Жаль, что не услышу какой вопль восторга издаст Магда, увидев подарок. Мне придётся отвозить Руслана на работу. Заскрепели ступеньки. Руслан медленно спустился вниз, стряхивая кисти рук. Он словно сбрасывал с них что-то прилипшее, противное, вязкое. За ним молча брёл Юрий. Можно ли попросить у вас чаю? Тихим голосом осведомился Руслан. лучше всего зелёного. Если нет, любой сойдёт. Я сорвалась со стула. Конечно, сейчас заварю. Хотите перекусить? У нас, правда, ничего особенного: картошка и курица. Спасибо, вежливо ответил Руслан. Меня бы вполне удовлетворила ложка овсяных хлопьев и кипяток. Я ринулась к шкафчику, но была остановлена голосом Юрия. Тот в ванной есть. По коридору налево. Алкоголик слегка пошатываясь пошёл в ванную. Я включила чайник, дождалась, пока с огня вверх побежали весёлые пузырьки, взяла в руки коробочку с зелёным чаем. Что вы делаете? неожиданно спросил Русик. Хочу налить кипяток. Ни в коем случае. Почему? Разрешите, я объясню, как обращаться с зелёным чаем. Я отошла в сторону. Сделайте одолжение. Руслан выключил чайник. Потом осторожно отсыпал часть заварки назад в коробочку и аккуратно залил скрученные листочки слегка остывшей водой. Губы его шевелились, словно парень молился. Кипяток мгновенно убивает зеленый чай. Пояснил он. Температура воды не должна быть выше девяноста градусов, ну и холодную брать не следует. Мне придется держать на кухне термометр. Хихикнула я. Русик очень серьезно ответил. Нет. Вполне достаточно вскипятить воду, оставить на минуту, а потом лить в заварку. И ещё, зелёный чай должен настаиваться не менее 10 минут. Чем дольше, тем лучше. Это не чёрный байховый сорт. У китайцев есть поговорка, которая в вольном переводе звучит так: "Свежезаваренный чай лекарство, простоявший 2 часа подобину укуса ядовитой змеи". Зелёный чай, чем больше стоит, тем лучше делается. максимальной концентрации, полезные вещества в нём достигают на следующее утро после приготовления. Те же китайцы говорят: "Зелёный чай, выпитый через 12 часов после того, как вода и лист поженились, похож на поцелуй любимой девушки". "Но он же будет горьким", воскликнула я. "Его следует заваривать не водой, а молоком", пояснил Русик, осторожно накрывая маленький чайничек блюдцем. "Вот крышечка лежит", подсказала я. думая, что он не заметил её. В ней маленькая дырочка. Это специально, чтобы пар выходил. Понимаю, кивнул Руслан. Но горячий воздух вырывается ещё и через носик, поэтому вместо крышки лучше положить плоскую тарелку. Иначе напиток потеряет свою полезность. И потом укутать чайничек. Ни в коем случае, покачал головой парень. Сразу убьёте чай. Заваривание чая – сложная процедура, с которой европейцы практически не знакомы. И он снова зашевелил губами. Вы молитесь? Не выдержала я. Руслан улыбнулся. Не совсем. Китайцы уверены, что у каждой вещи есть душа. У камня, у цветка, у куска хлеба. Если хочешь, чтобы еда пошла в прок, поговори с душой. Ну, допустим, так. Душа чая. Улыбнись мне и помоги. Попробуйте. Через пару дней убедитесь, что еда стала вкусней. А если сказать, душа платье украсть меня, то любая одежда станет просто изумительно сидеть на вас. Я постаралась держать улыбку. Похоже, парень сильно слева резьбой. Значит, натягивая лодочки, следует присосюкивать душа от туфельк не на три мне ноги? Руслан взял протянутую мной пачку овсянки, насыпал в пиалу ложку хлопьев, залил кипятком. И начал есть обед без соли и сахара. Ну, если он всегда питается таким образом, то тогда понятно, от чего парень похож на высохшую щепку. Юрий сейчас придёт трезвым, пояснил Руслан. Но я не могу избавить его от алкоголизма сразу. Следует провести около 10 сеансов. Я буду его возить. Только скажите, куда и к какому часу. Занятия должны проходить регулярно. Понимаю, не волнуйтесь. Я пригоню мужика пинками, не захочет идти. Принесу. Нет, покачал головой Русик. Юрий должен идти сам, трезвым, имея твёрдое желание избавиться от алкогольной зависимости. Если тащить его насильно, толку не будет. Я попытался ему сегодня объяснить, что его ждёт впереди, если не остановится. Но, похоже, Юрий не слишком испугался. Его душа спит. Надеюсь, пока ещё не мёртвым сном. Но он уже на пороге. Чего? испугалась я. Исчезновение личности, пояснил Русик. В жизни каждого алкоголика наступает такой момент, когда его душа, испугавшись, покидает тело. И человек умирает? Нет, пожал плечами Руслан. Живёт дальше, существует словно пустой кувшин. Тело тут А духа давно нет. Такой индивидуум обречен. Но физическая смерть может наступить и через несколько лет. Все зависит от того, какая мера наказания определена вам. Мне? Ну да. Если в семье имеется пьяница, это крест послан на его жене, матери или детям за их прегрешения. Поэтому никогда не следует ругать пьющего. Посмотрите на себя и исправьте собственные ошибки. Никогда не задумывались, от чего некоторых алкоголиков лечат, лечат, а всё без толку? Но ну, лекарства такого нет. Просто нужно сначала исправить себя, резко заявил Русик. Избавиться от пороков, искупить собственные грехи, тогда и муж чувство придёт. Впрочем, иногда у пьяницы хватает сил победить недуг. Тогда он спасает семью сам. Пьянство сложная тема. Извините, мне пора. Я схватила ключи от машины. Из ванной доносился плеск воды. Похоже, Юрий и впрям волшебным образом протрезвел. Куда вас вести? В центр, в клуб Страна здоровья. Я покажу дорогу. От удивления у меня выпала из рук связка ключей. Куда? Есть такой фитнес-центр, Страна здоровья, спокойно пояснил Русик. Вы там работаете? Да, массажистом. Тут только до меня дошло, где я видела парня раньше. В самую первую смену мне велели вымыть кабинет массажа. Вот там я и наткнулась на Русика. Потом просто не узнала его. В стране здоровья все служащие ходят в форме. Впрочем, Руслан тоже не понял, что перед ним уборщица из клуба. Да и не мудрено. Мы столкнулись всего один раз. Увидав, что я таскиваю в его кабинет ведро и швабру, Руслану улыбнулся и вышел. Вот и всё свидание. Зачем вам работать массажистом? "Воскликнула я. За зарплату песни вон. Правда, мне мало надо, но, к сожалению, даже овсянку в магазине бесплатно не дадут. Я хороший массажист. Знаю разные способы воздействия и вполне способен избавить женщину от целлюлита, а мужчин от пивного живота. В фитнес-клубе в основном просят об этих услугах. Ну а вы могли бы золотиться, платив вам пациенты?" Русик покачал головой. Нельзя брать деньги за исцеление. Вот избавление от складок жира платная услуга. Понимаете? На всякий случай я кивнула, хотя не очень-то поняла, от чего за мануальное воздействие на точки нельзя брать деньги, а за поглаживание и покалачивание можно. Но Руслан мыслял не так, как обычные люди. Я довезла его до страны здоровья и поехала в Алябьева. Значит, ради он давнишний приятель Руслана, а таинственная Полина? Девушка, в которую целитель когда-то был влюблен. Чем больше я думала о Русике, тем яснее я понимала: он в этой истории должен быть не причем. Не может такой человек быть замешан в убийстве. Но почему тогда Радион позвонил ему сразу перед смертью несчастного Олега Сергеевича? Голова просто шла кругом. Неожиданно я разозлилась. Абсолютно уверена, что Игорь Грачево убил Радион. Он же отправил на тот свет нестеренко Потапова и Казанину. Но, во-первых, нет никаких доказательств. А во-вторых, совсем не ясно, зачем тренеру убивать несчастных. Так и недодумавшись ни до чего, я доехала до Алябьева и обнаружила тихого Юрия, мрачно пившего чай на веранде. Перед ним стояла бутылочка лосьона огуречный, пустая. Всё недовольство собой, всё испытанное отчаяние и бессилие от глупого, не принёсшего никакого успеха расследования, вылилось в моём гневном крике. Юрий, ты выпил средство для очистки лица? Не вой. Бросил мужик нагло щурясь. Голова болит. Поправиться захотел. Вы что? Водки про запас не держите? Нет, заорала я. У нас никто не пьёт. Вот бедняги, покачал головой алкоголик. Как же вы отдыхаете? Я замолчала. Ну какой смысл объяснять такому про существование театра, кино, книг, и консерватории. В конце концов, можно смотреть телевизор, слушать радио, играть в настольные игры, делать ремонт в квартире, выпиливать лобзиком, чинить ботинки. Может, Руслан прав, и Юрий послал на своей семье за грехи? Тогда причём тут я? Если увижу у тебя в руках спиртное, прошептала я, имея в виду. Что? Нагло хмыльнуса мужик. Ну, что? Явно я вновь замолчала. Действительно что? Выгнать на улицу погорельца, пусть даже бешбашного пьяницу, у меня никогда не хватит окаянства. "Не злись", фыркнул дядька. "Печонка лопнет". Вымолвив последнюю фразу, он пошёл было наверх, но я крикнула ему в спину: "Если ещё раз приложишься к бутылке, Руслан не станет тебе помогать". "Это кто?" обернулся Юрий. Доктор, который днем вывел тебя из запоя. Приди в себя, поспи, поешь. Завтра к нему опять поедем. Зачем? Лечиться. Руслан великолепный специалист. Мигом про спиртное забудешь. Я не алкоголик. Насупился Юрий. Просто выпиваю иногда. Для поправки здоровья. Вот и перестанешь. Не хочу. Как? Очень просто. Не желаю. Мне и так хорошо, заявил отец Магды, и потопал по лестнице. Скрипнув зубами, я села у стола. Ну и ну. Вот это экземпляр. Нет уж, больше не стану ничего предпринимать. Насильно к ангелам не тянут. Неожиданно в голове всплыл не слишком аппетитный анекдот, недавно рассказанный Костиным. Две крысы мать и сын плывут в трубе канализации, грязные, мокрые, тощие. Нашли какой-то островок, вылезли на него, Встрехнулись, прижались друг к другу. Вдруг прямо у них над головой промелькнула летучая мышь. "Мамочка!" кричит крыса-ребёнок. "Это кто?" "Тише, сыночек", отвечает мать. "Ангел пролетел". Так что в конечном счёте всё зависит от точки отсчёта. Для грызунов, живущих в коллекторе, летучая мышь ангел, а для Юрия бутылка любимая подруга. Со двора понеслось хихиканье. "Давай, ногу поднимай!" Крикнула Елизавета. Сейчас упаду! Звонким голосом возвестила Магда. Через секунду девочки вошли на веранду. Вернее, вошла Лиза, а Магда, еле-еле перебирая ногами обутыми в розовые ботинки с роликами, карабкалась по ступенькам, ведущим в дом. Понравились ролики? обрадовалась я. Такие классные! в полном восторге затараторила Магда. Суперские! Я очень рада. Честно говоря, боялась не подойдут. А при чем тут ты? – удивилась Лизавета. – Ну, я покупала ролики без Магды без примерки. Ты покупала? Да. Кто же еще? Я. – протянула Лизавета. Ролики Магды подарила я. Ты? Ага. Кивнула Лиза. С утра съездила до солнца и купила в универмаге. Пока я хлопая глазами слушала Лизавету, Магда сняла ботинки. прошла к себе в спальню и выскочила с воплем. Тут ещё одни ролики. Вот здорово. Я постаралась исправить идиотскую ситуацию. Две пары. Такого ни у кого нет. В понедельник, среду и пятницу будешь кататься в одних, в четверг, субботу и воскресенье в других. Елизавета покраснела. Вечно ты, лампундель, всем удовольствие портишь идиотскими поступками. Я хотела возмутиться, но а тут из сада долетел вопль. Эй, Магда, выгляни в окно, дам тебе горошко. Мы высынулись наружу. На дорожке под цветущим жасмином стоял улыбающийся Кирюшка. В руках он держал коробку. На, сказал мальчик и протянул Магде картонный ящик. Спасибо, растерянно ответила та, разглядывая еще одни ролики. Надевай, жива, велел Кирюша. Ща учить застанем. Фу, устал, прямо весь город искали сил. Нигде нужного размера нет. Больших сколько угодно, а маленькие как корова языком слезала. Взял 37, на носок сойдут. Чего молчите? Не нравятся? У неё уже есть ролики. сердито ответила Лиза. Откуда? подскочил Кирюшка. Где взяла? Я ей лампа купила, заявила Елизавета. Вот, огорчился Кирюшка. Всегда так. Весь день угробил, мотался, а лампундель кайф сломала. Но ведь я не знала о ваших планах. Попыталась отбиться я. Кирилл бежал на веранду. Ёлки-палки! воскликнул он. Зачем ты две пары приперла? Эти от Лизы. И что теперь делать, Таням? Одни можно Оле Балакотовой на день рождения отдать, заявила практичная Елизавета. Все равно подарок покупать придется. Ага. Забыл Кирюшка. А мои, значит, выкинуть? Точно. Лиза не упустила момента поддеть его. Мне стало жаль мальчика. Очень хорошо, что ты принёс ролики. Я целый год о таких мечтала. Ты? Хором скинули с дети. Именно, давно думала купить. Буду на них за хлебом бегать. Быстро и удобно. Вот что лампа. Оживился Кирюшка. Надевай. Сейчас будем учиться. Тут только до меня дошло, какой капкан я поставила сама на себя. Уже поздно? Потом. Завтра. Нет, сейчас. Вцепились в меня дети. Не успела я и охнуть, как Кирюшка зашнуровал на мне ботинки и вздохнул. Эх, нету наколенников. Упадёт ведь, расшибётся. Правильно, обрадовалась я. Завтра куплю амуницию и начнём. Давай и на колени нацепим чашечки от купальника, затараторила Лиза. Запихнем туда воду и привяжем к ногам. А голова? Шлема нет? Пискнула Магда. Да, смотрелся Кирюшка. Голова у лампы слабое место, ее обязательно беречь надо. Придумал. На чердаке у Шанко лежит. Ща принесу. Ни за что не надену зимнюю шапку в июне. Я попыталась было возразить, но мое слабое сопротивление было задавлено в зародыше.